Глава девятая. Горячая кружка, наполненная ароматным чаем с нотами бергамота и кардамона, грела заледеневшие, продрогшие руки, но не способна была ни отогреть, ни успокоить душу. Погода, словно в унисон с моим состоянием, не задалась с самого утра. Июньский день выдался холодным и промозглым. За окном неистовствовал ветер, яростно хлиставший кухонное окно ветками рожей под ним вишни. Дождь зло бился о стекла и крышу, будто, как и я, не мог найти себе ни в чем покоя. Я не столько пила чай, сколько пыталась обрести утешение и поддержку в привычных вещах. В любимой керамической кружке с рисунком в виде сердечка. В удобном плетеном кресле, повернутом к панорамным окнам так, чтобы можно было видеть сад. В обожаемом запахе кардамона и мягкости домашнего свитера. Я цеплялась за все эти мелочи, отчаянно пытаясь найти в них себя саму. Ведь я помнила все эти вещи, которые любила, но не помнила других, которые делала. «Ну и погода», – раздался позади неодобрительный голос мужа. Как и всегда, я почувствовала его близость всей кожей. Не видела, но знала, что он стоит сейчас на пороге кухни и сурово хмурит брови, словно желает так выказать силам природы свое недовольство их поведением. Замерев, я слушала, как он неторопливо подходит ближе. Вздрогнула, когда его сухие горячие губы коснулись обнаженной кожи там, где с плеча сполз свитер. «Как ты?» — спросил он, и в голосе проступили мягкие обволакивающие нотки. «Как же трудно было не позволить себе растаять от этих звуков, этих прикосновений!» «Почему те фото у тебя в кабинете?» — спросила вместо ответа, пряча за напускной резкостью свою растерянность, свою беспомощность. «О чем ты?» — откликнулся он вопросом на вопрос. И теперь голос его звучал скребущий, сухо. Я хотела увидеть их еще раз, помнила, как это не смешно, но помнила, что оставила альбом на кухонной столешнице. Почему-то забрал эти фотографии. Он ответил не сразу. И чем дольше молчал, тем мучительнее, тяжелее становилось у меня на душе, хоть я и не могла объяснить себе причин этого чувства. Эти фото расстроили тебя, сказал наконец Кирилл. Я просто убрал их подальше. Свой стол вырвалось с неясным мне самой осуждением. Они мне нравятся. Его простое объяснение выбило из моих легких весь воздух, а заодно и последние силы из меня самой. Я отставила кружку на небольшой столик рядом, уронила голову на руки. Родная, ну в чем дело? Сильные, надежные руки обхватили меня за плечи, крепко прижали к стальной груди. Я вобрала в себя его знакомый любимый запах, и просто позволила себе расслабиться, поверить хотя бы на несколько мгновений, что ничего не происходит, что все как раньше. Хорошо, фантастически сказочно. Неужели это безумие – расплата за то, что хоть немного побыла счастливой? «Знаешь что?» – решительно заявил муж, аккуратно отстраняя меня, но не выпуская из своего захвата моих рук. «Почему бы нам не поехать сегодня по магазинам? Купишь себе или лили что-нибудь новое, поднимешь настроение». «В такую погоду?» – шмыгнула носом в ответ. «Но «Ну, мы же будем ходить по магазинам, а не по улице», – улыбнулся муж. «Так что давай, собирайся, выезжаем через полчаса». Он говорил об этом как о деле решенном, и я не стала возражать, хотя и предпочла бы провести этот день просто вместе. Несколькими часами позже мы, совершенно усталые, но вполне довольные, грузили пакеты с многочисленными покупками в машину, И тут я вдруг вспомнила, что забыла купить кое-что. «Кир!» – окликнула мужа неуверенно. «Мы за косметикой не зашли. Совсем из головы вылетело». Мы оба, как по команде, оглянулись на торговый центр, на углу которого и красовалась вывеска нужного мне магазина. Муж озвучил то, о чем думала и я сама. «Сбегай, если хочешь. Мы слили подождем в машине». Я снова кинула взгляд на магазин. Дождь продолжал идти, но уже не такой сильный превратившись скорее в морось. Наконец я решилась. Ладно, я быстро. Впоследствии я не могла себе объяснить, что побудило меня вдруг на полпути к магазину встревоженно обернуться. Несмотря на дурную погоду, прохожих на улице было немало. Они спешно сновали по тротуару, укрывшись зонтами, не отвлекаясь ни на что вокруг. Но мое внимание привлекла вдруг одна фигура. Человек был облачен во все черное. Лицо невозможно было разглядеть за полями бейсболки и высоким воротом плаща. Глаза были скрыты за солнечными очками, что казалось несколько странным в такой день. Не знаю, действительно ли я ощутила на себе чужой взгляд, или это было следствием моей паранойи, но что-то заставило меня прибавить шаг. Обернувшись снова через сто метров, я с ощущением холода, пробежавшего по позвоночнику, обнаружила, что фигура следует за мной на таком расстоянии, чтобы не слишком приближаться, но и не отставать. Безумная мысль, что меня преследует, подтолкнула к тому, чтобы свернуть с первоначального маршрута и нырнуть в малолюдный переулок. Дождь вновь усилился, а с ним вместе нарастал внутри меня и липкий безумный страх. Я упрямо шагала по мокрой брусчатке, чувствуя, как звук собственных шагов бьет по вискам, или эта кровь стучала в голову. Мне нужно было оглянуться. Просто оглянуться, чтобы понять, мне лишь померещилось, будто кто-то за мной гонится. Такое простое действие. Всего-то повернуть шею. Но мне на него понадобились все силы. Резко развернувшись, я буквально столкнулась лицом к лицу со своим преследователем. Не ожидая от меня такого маневра, фигура вздрогнула и вскинула голову, до этого вжатую в плечи. Обнажился подбородок. точенный, гладкий, слишком изящный для мужчины и будто даже смутно мне знакомый. Долго не думая, я подскочила ближе, и одним резким движением сбилась с человека бейсболку. Густые светлые волосы мгновенно рассыпались по плечам, повергая меня в неясную дрожь. Воспользовавшись замешательством женщины, застигнутой врасплох этим нападением, я сорвала с нее очки и... Крик ужаса застрял в горле. На меня смотрело мое собственное лицо. Только уже не с фотографией.